Залив оцарилось полное молчание. Кейн приблизился к Эрику, держа в руках алую подушечку, на которой лежала корона амбара. Кейн преклонил перед будущим королем одно колено и замер, протягивая корону Эрику и предлагая взять ее. И тут меня рывком подняли с пола и поволокли вперед. Я понял, зачем. Эта мысль поразила меня как молния. Я сопротивлялся изо всех сил. но меня сбили с ног и подтащили к подножию трона. Вновь зазвучала музыка, теперь она играла песнь Амбара. Джулиан, стоявший позади меня, провозгласил «Восславим же нашего нового короля!» А потом мне на ухо прошептал «Возьми корону и подай ее Эрику, он сам наденет ее». Я, не отрываясь, смотрел на корону Амбара, тяжелый серебряный обруч с семью зубцами, каждый из которых венчал драгоценный камень. Кроме того, она была буквально усыпана изумрудами, а по бокам над висками сияли два огромных рубина. Я не двигался. Перед моим мысленным взором возникло лицо отца, увенчанного этой короной. Никогда, сказал я. и почувствовал удар по левой щеке. «Возьми ее и подай Эрику», — повторил Джулиан. «Я тоже попытался его ударить, но меня держали крепко. Джулиан снова ударил меня. Я еще раз посмотрел на корону, на ее острые высокие зубцы. Хорошо», — сказал я и, как бы решившись, протянул руку. «Я поднял корону обеими руками». Поддержал так секунду, затем быстро возложил себе на голову и провозгласил: «Короную себя принца Корвина и провозглашаю королем Амбара». Корону с меня немедленно сорвали, она вновь была водружена на подушку, я же получил несколько ощутимых ударов в спину. По залу пронесся легкий шум. «Возьми корону и подай ее Эрику», злобно прошепел Джулиан. «Ну же!» Еще один пинок сзади. Хорошо, сказал. Я чувствую, что весь взмок. На этот раз я метнул корону прямо в Эрика, стараясь попасть ему зубцами в глаза. Он поймал ее на лету правой рукой и улыбнулся, глядя, как меня избивают. Благодарю тебя, промолвил он. А теперь слушайте все, и те, что присутствуют в этом зале, и те, что внемлят мне в царстве теней. Сегодня я собственноручно короную себя и принимаю титул короля Амбара. Я беру Скипетр и принимаю Амбар под свое покровительство. Я честно победил в борьбе за этот трон и отныне буду владеть им по праву крови. Лжец! закричал я, но мне зажали рот. Я короную себя и наряжаю Эриком Первым. Королем амбара янтарного королевства. Да здравствует король! Трижды провозгласили все присутствующие. И тогда Эрик наклонился ко мне и прошептал: «Глаза твои видели сегодня величайшее зрелище из всех, какие ты когда либо лицезрел. Но это последнее, что они видели. Эй, стражи, отвести его в кузницу и ослепить.» Выжечь ему глаза, пусть сегодняшняя церемония будет последним, что они увидят, а потом заточить пленников в самом глубоком и темном подземелье, и пусть даже имя его будет забыто. Я плюнул ему в лицо, и меня снова жестоко избили. Я пытался сопротивляться, но меня силы выволокли из тронного зала. Никто даже не обернулся в мою сторону. Последнее, что я увидел. Был Эрик, восседающий на троне с милостивой улыбкой.